Глава 21: «Ну, здравствуй», – произносит мой бывший муж. «Привет, Игорь. Здравствуйте, Наталья». Конечно, он не мог прийти один. Не положено. Хотя, если быть честной, ее присутствие меня ничуть не смущает. К Игорю я остыла. Неприятно вспоминать, как со мной поступили. Развод, оформленный задним числом. Полугодичная измена. Ребенок которым он ткнул под нос, показывая, чего я его лишила. Это больно режет по-живому. И еще предательство. От него тоже болит, потому что пока я любила, надо мной смеялись. «Очень красиво все», – восторженно произносит она и кладет руку на большой живот. Я лишь мельком бросаю на него взгляд. Какой у нее срок? Месяцев семь уже? Скоро роды. Спасибо, очень приятно. Я отвечаю машинально, потому что как раз в этот момент мой взгляд цепляется за мужчину, которого я ждала с самого начала вечера. Богдан стоит у входа, с кем-то здоровается за руку, осматривает помещение, и его взгляд натыкается на меня. Я вытягиваюсь по струнке смирно, выпрямляю спину, чуть сильнее сжимаю бокал. Он идет ко мне, направляется прямо в нашу сторону, кому-то по пути кивая. Привет, малыш. Он останавливается совсем рядом со мной, обнимает за поясницу, целует висок, заполняя всю меня своим запахом. Я тону в его широких плечах и крепких руках, жмусь сильнее, невольно стискиваю руку на пиджаке. Боюсь, что он уйдет и все это закончится. Хм! Звучит громко, совсем близко. Точно. Рядом с Богданом я напрочь забываю, что до этого разговаривал с бывшим и его женой. Заставляю себя оторваться от мужского тепла. Именно заставляю, потому что желание вцепиться в его руки, плечи, прижаться к его груди и спрятаться за его спиной, слишком сильное. Мне кажется, я готова выпроводить всех из этого приема и остаться с Богданом наедине. Никто так не важен на этом открытии так, как он. Никто. «Извините, мы соскучились друг по другу». С расслабленной улыбкой на лице говорит Богдан. Несколько дней не виделись, и вот. Он смотрит на Игоря всего несколько мгновений и тут же фокусирует взгляд на мне. Наклоняется, целует висок, в щеку, касается уголков моих губ. Недовольная Кхэм раздается снова, и мы с Богданом смеемся. Мне так легко с ним. Вам нравится здесь? С улыбкой интересуется Богдану моего бывшего мужа. Думаю, Эра отлично справилась. С лица Игоря можно считывать эмоции. Злость, раздражение и недоумение. А еще там явное превосходство и уверенность, что все это – его заслуга. Без денег, что он мне оставил, не было бы ничего. Никакого бизнеса и открытия. Отчасти это так. Но видеть на его лице эту уверенность неприятно, особенно зная, сколько я вложил в эту работу. «Конечно, отлично», – парирует Игорь. При хорошем бюджете все возможно. Богдан обнимает меня за талию сильнее, сжимает руку на моих ребрах и призывает промолчать, хотя хотелось поспать Игре в задницу и сказать, чтобы он забирал свою жену и выматывался из моего салона. «Можно украсть вашу спутницу на пару слов?» спрашивает у Богдана. Я замираю и перевожу взгляд на ошарашенную Наташу. Видимо, для нее такое поведение мужа тоже неожиданное потому что смотрит она на меня шокированно. «Если только ненадолго», вроде бы спокойно произносит Богдан, но я улавливаю в его голосе желание скрутить Игоря пополам и позорно выставить из салона. «Мы можем поговорить в моем кабинете», предлагаю бывшему мужу. «Здесь есть кабинет?» Он широко округляет глаза и отлипает от Наташи. Она же нехотя его отпускает и смотрит на меня потемневшим взглядом. Я же отвечаю недовольной гримасой. Оставаться наедине с Игорем – последнее, чего хочу. Несмотря на это, я таки провожу бывшего мужа в небольшое помещение, оборудованное под кабинет. Я решила, что первое время буду выполнять в салоне работу администратора и директора. Буду сидеть здесь, а потом, когда все наладится, найму человека на свое место. «А здесь уютно», – замечает Игорь обводя взглядом мой кабинет. «Ты быстро вошел во вкус и стал бизнес ледя Даже выглядишь так...» Он замолкает и переводит взгляд на меня, смотрит, оценивает. Мне даже кажется, что я вижу в его взгляде желание. Хотя через несколько мгновений понимаю, что мне не показалось. Оно действительно там. Становится не по себе. Мы развелись. У него другая жена и будет сын. Разве такое поведение нормально? «Тебе идет быть такой», – продолжает Игорь, ничуть не смущаясь. «Деловая, стильная, взрослая и сексуальная. Была б ты такой, может, я и не посмотрел на другую». Испытываю потребность обнять плечи руками, чтобы закрыться от него и защитить себя от ненужных эмоций. Игорь пытается уколоть, доказать, что в его измене есть моя вина. А я не желаю чувствовать себя виноватой. Я его любила, делала все, чтобы он был счастлив. Мечтала о ребенке. Ты хотел поговорить, напоминаю ему. Я думаю мы поняли друг друга. Я ведь говорил, что не хочу видеть тебя с ним. Разговор пойдет об этом? Со смешком спрашиваю. Если да, то спешу тебя заверить. Мне не нужен твой интерес ко мне. Мы развелись, Игорь. Помни об этом. Я хочу его обойти и выйти из кабинета. Но Орловский резко перехватывает меня за локоть и толкает к столу вынуждая буквально залезть на него задницей. «Это ты не понимаешь, Лерочка. Ты моя жена, и я не позволю тебе кувыркаться с другим мужчиной. Я испытываю дикую потребность выйти из кабинета, покинуть его и оказаться в объятиях Богдана. Во взгляде Игоря лютая уверенность в том, что он прав, что его мнение единственно верное, и я действительно занимаюсь чем-то постыдным, находясь рядом с другим. «Отпусти мою руку». Голос звучит сбивчиво, поэтому Игорь лишь ухмыляется, не спеша выполнять мою просьбу. «Ты моя, Лера. Моя. И все вот это...» Он обводит рукой помещение. «На мои деньги сделано. Захочу, отберу. Ясно тебе?» «Ясно». Язвлю в ответ. «Тогда, может, пойдем в зал и скажем об этом всем? Ты при всех расскажешь, что я твоя жена, а Наташа...» «Кто она, кстати?» Ей можно заниматься сексом с другими? Или тоже нет? Ты, может, забыл, Орловский, но многоженство у нас запрещено законом, и ничего ты у меня по праву отобрать не можешь, потому что потом я расскажу журналистам всю правду». Я отталкиваю его со всей силы, буквально отпихиваю от себя и соскакиваю со стола, одергиваю пиджак и иду к двери, которая распахивается прямо перед моим носом. Растерянный и с толку, я сразу же попадаю в объятие Богдана. Там еще гости прибыли, сообщает он. И ваша спутница волнуется. Последние слова адресованы Игорю, который тут же спохватывается и покидает кабинет. Видимо, вспомнил, что его беременная жена находится на приеме у бывшей, от которой он к ней ушел. Волнение – последнее, что ей нужно в положении. Поэтому стоит Богдану упомянуть об этом, как Игор ей след простыл. «Чего он хотел?» – достойчиво спрашивает Богдан, перехватывая меня за наверняка перекошенное от ужаса лицо. «Я так соскучилась», – произношу вместо ответа. «По тебе соскучилась. Прости меня за то, что я тогда сказала». «Дурочка!» – Богдан прижимает меня к себе, притягивает, вдавливает в широкую грудь, гладит ладонями по спине. «Я виновата», – сбивчиво объясняю с ним. Виновата перед тобой. Ты должна мне верить, малыш. Слышишь? Ты должна мне верить. Я никогда и ни с кем. Замолкает. Отстраняется. Смотрит мне в глаза настойчиво. Заставляет поверить и прикоснуться к его щеке. Так бывает? Неужели вот так и правда бывает? Чтобы влюбиться с первой встречи почти. Чтобы окунуться у мужчины, не думая о последствиях. Чтобы хотеть быть рядом, несмотря ни на что. Я вдруг резко понимаю, что его измену не пережила бы. Не смогла смириться. Я ведь знала, что у него ничего не было тогда. Что он сказал правду. Иначе вела бы себя все это время по-другому. «Никто мне не нужен, глупая». И стирает слезы с моих щек. Вытирает их подушечками больших пальцев. Аккуратно, чтобы не испортить макияж. «Ну хватит, я рядом. Тебя так долго не было». Почему ты не сказал этого раньше? Не приехал. Не время. Совсем не время для выяснения отношений. Но мне так хочется знать. Я ведь ждала его. Ты была не готова услышать эти слова, Лер. Он мотает головой. Ты бы не поверила. Я снова чувствую, как по щекам стекают слезы. Он прав. Он так сильно прав. Я была не готова. Зато сейчас, отчаянно нуждаясь в его поддержке, в любви в сильных объятиях в поцелуях которыми он одаривает мое лицо хватит макротур разводить там и правда гости приехали он улыбается а я промакиваю слезы протянутой салфеткой успокаиваюсь чувствуя его поддержку а я костюмы ради тебя надела говорю возмущенно думал ты обратишь на меня внимание я расстегиваю пуговицы пиджака и развожу полу в сторону Вижу, как взгляд Богдана темнеет, а руки сами тянутся к талии. Он обнимает меня, притягивает к себе, смотрит, почти не отрываясь. Рискуешь быть заперта в собственном кабинете. Я смеюсь и толкаю его на выход. В зал мы попадаем вместе, держась за руки. Игорь недовольно поджимает губы, смотря на нас, но ничего не предпринимает. Да и что он может?